Глава одиннадцатая. Джон Грей в Лондоне. Но в чем же заключалась эта правда? Когда Алиса Вавазор порешала с собою, что она должна сказать всю правду своему жениху, она разумела под этим намерение разойтись с мистером Греем. Она понимала, что подобного рода намерение несовместно... с любовью и верностью, которые были ее долгом в отношении к нареченному ее мужу. А между тем, в чем же было дело? На совести ее не лежало измены. Она могла чувствовать, что должна расстаться с мистером Грэем, но из этого нисколько не следовало, чтобы Джордж мог когда-либо сделаться ее мужем. В этом она сто раз на дню заверяла себя в тот короткий промежуток времени, который оставался ей до наступления решительной минуты. В разговоре часто случается слышать, что замужество — важный шаг в жизни и что следует хорошенько подумать, прежде чем на него решиться. Приводят примеры людей, которые поторопились браком, а там всю жизнь каялись. И я своей стороны полагаю, что Алиса Вавазор ударилась в противоположную крайность. Она слишком много думала о предстоявшем браке и додумалась до того, что небосклон ее заволокло черными тучами, которых даже солнце любви не в силах было разогнать. Алиса часто задавала себе вопрос, что ей делать в жизни. Мало-помалу она смутно начала осознавать, что что-нибудь да надо сделать. Не в том же состоит вся ее задача в жизни, чтобы выйти замуж и родить парочку детей. Но что именно делать? Этого она не знала. В ней бродили неопределенные честолюбивые мечты, которые наполняли ее тревогою, а между тем не давали существенной пище ее уму. Когда она говорила себе, что в той жизни, которую мистер Грей готовит ей в Кембридж-Шейре, не будет простора ее деятельности, она и сама хорошенько не знала, что подразумевает под этим. Если бы кто сказал ей, что она жалеет о лондонском обществе, с которым придется расстаться, она отвечала бы, что мало бывает в обществе, да и то неохотно. Если бы кто намекнул ей, что она дорожит близостью магазинов или городским шумом, она бы только усмехнулась. А между тем она не переставала повторять себе что страшится мертвенной тишины Кэмбрид Шейра. Мечты ее о деятельности, насколько она умела их себе выяснить, склонялись всего более в пользу политической деятельности. Она желала бы быть женою какого-нибудь вождя радикальной оппозиции в те времена, когда еще подобных людей сажали в тюрьму. Пока он сидел бы в тюрьме, она продолжала бы за него дело агитации, носила бы к нему письма, спрятанное за корсетом, совершала бы без гроша денег дальние путешествия в Северное графство, если бы того требовали интересы общего дела. Она бы желала видеть себя, окруженной энтузиастами». мужчинами и женщинами которые толковали бы при ней об общем деле и поддерживали бы в ней пламя политических партий а судьба между тем не посылала ей дело за которое она могла бы стоять политические убеждения отца и ее были самого неоределенного свойства убеждения леди малеод были отчаянно консервативны Кэт ударилась в последнее время в ярый радикализм, но это потому, что брат ее придерживался того же направления. Что же касается самого Джорджа, то в год его ухаживания за Алисою нельзя было найти более ревностного консерватора, и только ссора его с дедом сделала его радикалом. «Правда?» Теперь его воззрения были из передовых передовые, и Алиса могла им вполне сочувствовать. Но что пользы было сочувствовать из Кембридж-Шейра? У Джона Грея, так сказать, не было вовсе политических убеждений. Он имел свои определенные воззрения на поступки Августа с Римским Сенатом, и рассуждал даже с Алисою об образе действий жерундистов во время владычества Робеспьера, но до Манчестера и его рабочих ему, по-видимому, мало было дела. И он положительно объявил Алисе, что и даром вы не взял место в палате депутатов. «Какое мне дело до римского сената?» — рассуждала Алиса сама с собою. «Да что мне и в жерандистах! Нам не о чем будет говорить с ним, когда мы останемся на целую жизнь вдвоем!» Без сомнения, поездка в Швейцарию, в обществе ее двоюродного брата, немало способствовала к развитию вне этих мыслей. «Да не подумает читатель, что она снова полюбила Джорджа». Она тверже, чем когда-либо, была убеждена, что никогда уже более его не полюбит. Он глубоко оскорбил ее в прошедшем, и хотя она с тех пор успела простить ему, тем не менее она вполне была убеждена, что страсть ее к нему миновалась навеки. Но как бы то ни было, пребывание в Швейцарии не прошло для нее бесследно, и она боялась, что, сделавшись женою мистера Грея, не раз, с сожалением, вспомнит об этой поре. В течение этих двух дней она успела окончательно утвердиться в своем намерении прямо сказать мистеру Грэю, что не может быть его женою, упросить его простить ее и возвратить ей данное слово. Что же касается возможного отказа со стороны мистера Грея, то это возможности и в голову не приходило. Так прошли эти два дня. Когда минутная стрелка на циферблате гостиных часов придвинулась к роковым восьми часам, сердце ее тревожно забилось в груди. Предстоящее объяснение — Получила в ее глазах небывалую важность. Совесть упрекала ее за задуманное дело. А между тем изменить намерение было уже поздно. Когда раздался звонок у двери, она задрожала всем телом. «Быть может, еще это не он?» «Быть может, страшное объяснение отодвигается еще на несколько минут?» «Но нет». Это его шаги слышатся по лестнице. Через минуту он и сам вошел в комнату. «Дорогая моя!» — проговорил он, идя к ней навстречу. Он был все тот же, как и прежде. Та же добрая улыбка, тот же мужественный приветливый голос. Взглянув на него, Алиса почувствовала, что таким мужем любая женщина могла бы гордиться. Он был высокого роста, темноволос, с ясными голубыми глазами и очень хорош собою. Особенно хорош был у него рот. И этот-то красивый рот, очертания которого изобличали такую твердую волю, заставлял лису бояться его. «Дорогая моя», — повторил он, подходя к ней, — и прежде, чем она успела опомниться, обнял ее и поцеловал. Он не торопился заговорить с ней о содержании ее письма. Он усадил ее на диван, сам уселся возле нее и устремил на нее взор исполненной нежности, то не был испытующий взгляд». то был взгляд любовника, наслаждающегося лицезрением своей возлюбленной. Так просидели они молча несколько минут, в продолжении которых Алиса успела несколько оправиться. «Хотя я и очень рада тебя видеть», — заговорила она наконец, «но все же мне жаль, что мое письмо наделало тебе столько хлопот». хлопот повторил он Грешно тебе так говорить я не так завален недоркотскими делами чтобы поездка к тебе не была для меня желанна во всякое время Ну, скажи-ка мне весело ты провела время в швейцарии да очень весело она сказала это таким тоном который ясно показывал что она думает совсем о другом. «Ты распростилась с Кэт?» «Да. Она теперь в ярмуте с теткой». «Ты мне писала об этом». «Ну а что поделывает твой двоюродный брат Джордж?» «Кто его знает?» «Может статься, что он и в городе, но только я не видала его с нашего приезда». «Вот они-то...» Друзья-то в Лондоне. Если их не сведет какой-нибудь особенный случай, они сто лет проживут друг возле друга и не будут видеться. Как-то он управлялся дорогой с вашими пожитками. Чего, я думаю, ему стоило не растерять их по всем станциям? Уж лучше ты спросил бы, хорошо ли мы уберегли его пожитки. но джон Ведь ты так поспешно приехал в Лондон для того, чтобы переговорить со мною по поводу моего письма. Не так ли? Ты угадала? Я в эти дни успела много передумать о том, что я писала, и пришла к тому заключению, что нам всего лучше... Позволь, Алиса! Не говори в торопях, моя милая. Не хочешь ли прежде выслушать от меня, что я узнал из твоего письма? Охотно, если ты думаешь, что так будет лучше. Да, мне кажется, что так будет лучше. Итак, милая, я узнал из твоего письма, что во время этой поездки случилось что-то такое, что навело тебя на грустные мысли, расшевелила в тебе те неопределенные, смутные сожаления о прошлом, которым все мы бываем подвержены в известные минуты нашей жизни. Кто из нас не переведался с этим духом беспрестанного уныния, который, если дать ему волю, может довести свою жертву до безумия? До самоубийства? Меня самого... прежде чем я узнал тебя, часто посещал этот дух. Но с тех пор, как мне улыбнулась надежда видеть тебя хозяйкой моего дома, я окончательно изгнал его. В этом отношении, мне кажется, я могу служить тебе примером. Итак, не говори под влиянием этого духа, но попытайся сперва изгнать его». Я уже пыталась, но это мне не удается. Сделай еще усилие, Алиса. Дух этот, проклятый дух, он не принадлежит ни небу, ни земле. Будь мужественна и сразись с ним еще раз, а до тех пор погоди произносить те слова, которые готовы у тебя сорваться, если не ошибаюсь». Я угадал, что ты хотела мне сказать? Если ты меня любишь, таким словам не место между нами. Если же нет, если я тебя не люблю, нет человека, которого бы я любила. Верю. Верю. Я также, безусловно, верю, Алиса, в твою любовь ко мне, как и в то, что я тебя люблю. Мне кажется, я умею угадывать то, что у тебя на уме. Скажи мне, что я могу с миром возвратиться в свой Кембридж-Шейер и оттуда снова попытать счастье». «Не склоню ли я тебя назначить свадьбу в скорейшем времени? Не бойся! Я не выведу из этих слов того, чего в них нет!» Она сидела неподвижно и глядела ему прямо в лицо. Решение ее оставалось неизменным, но после таких слов она не знала, как его высказать, В обращении его было что-то такое, наводившее на нее невольную робость и в то же время что-то такое, затрагивающее ее за сердце. «Скажи мне, — продолжал он, — что завтра утром мы свидимся по обыкновению, мирно и любовно, а вечером я уеду к себе». «Скажи на это одно только «да», и я ни о чем более не стану просить тебя. «Нет, я не могу этого сказать», — отвечала Алиса и отвечала таким голосом, какого он еще ни разу от нее не слыхал. «Неужели этот демон уныния так силен, что ты не можешь с ним совладать?» Он проговорил это, улыбаясь, и, улыбаясь, взял ее за руку. Она не отняла руки, но оставалась в какой-то странной неподвижности, бесцельно глядя перед собою. Ты не пробовала с ним бороться. А между тем ты знаешь, что это злой демон, побуждающий тебя к величайшей жестокости, какую ты только можешь сделать. Алиса! Алиса! Вообрази только другое лицо на твоем месте. Положим твою подругу. Какой бы был твой совет ей? Мой совет ей был бы сказать полюбившему ее человеку, в том случае, если бы человек этот был великодушен, добрый, благороден, что она находит себя неспособной составить его счастье. А потом, пускай бы она на коленях и спросила у него прощения, И с этими словами она опустилась перед ним на колени и обратила к нему лицо, исполненное выражение такой скорби и сожаления, что вся его твердость едва не изменила ему. У него было принято твердое решение не уступать ей ни в чем И чтобы она не сказала ему смотреть на это как на галлюцинацию больного воображения, против которой лучшим средством была бы перемена обстановки. Он также мало был расположен принять отказ с ее стороны за наличную монету, как переставить свои растения с южной стороны стены на северную из-за того только, что солнце иногда светит с севера. Он не мог так легкомысленно поступать в деле, от которого зависело его и ее счастье. Но представь себе, Алиса, что он отказал бы ей в прощении. По крайней мере, я так намерен поступить. Ты моя жена, моя желанная, моё сокровище — избранница моего сердца. Ты для меня все, чем я дорожу в жизни. Ты для меня земное счастье и проблеск того лучшего счастья, которого я ожидаю за гробом. И ты думаешь, что я так легко поступлю с тобою? Нет, моя дорогая. «Если ты больна, я подожду твоего выздоровления, и, если позволишь, сам буду ходить за тобою. Я не больна». «Быть может, ты не страдаешь никаким определенным недугом, но это тебе не мешает быть больной. Подумай о том, что произошло между нами». Чему же, как не болезни, приписать твое желание разойтись со мною без всякой видимой причины? Ты не хочешь выслушать мои причины?» Она все еще не вставала с земли и глядела ему в лицо. «Я охотно выслушаю их, если то, что ты имеешь сказать, мне относится...» каким-нибудь недостаткам, которые ты во мне предполагаешь. «О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» «В таком случае я не хочу их слушать. Что касается твоих недостатков, то это уже мое дело отыскивать их в тебе. И если я найду их, то я сам приду к тебе и выскажусь откровенно, милая Алиса. Если бы ты знала...» «Как все существо мое стремится к тебе!» И он с ласкою провел рукою по ее волосам. Но этому она не захотела покориться и, медленно приподнявшись на ноги, стала посреди комнаты, опираясь рукою на стол. «Мистер Грей», — начала она, «если ты будешь называть меня этим именем, Я припишу это ничему иному, как болезни. «Мистер Грей», — продолжала она, — «я желала бы, чтобы вы приняли мои слова так, как они были сказаны». «О, нет! Этого я, наверное, не сделаю. Я не могу этого сделать, потому что это шло бы вразрез с моими интересами». и я не упускаю из виду ваших интересов. Я дорожу ими, по крайней мере, наравне с своими собственными. Я твердо убеждена, что не могла бы быть вам хорошую женою. А на основании этого считаю себя вправе, несмотря на все, что произошло между нами, сказать вам, простите меня и разойдтесь о нет этому никогда не бывать с моего согласия я я не умею высказать тебе с какой радостью я обвенчался бы с тобой уход завтра если этого не может быть то я готов ждать но ничто кроме твоего брака с другим не разуверит меня в том что мы с тобой «Жених и невеста». «Ну, это доказательство я не могу вам дать», — отвечала она, улыбаясь. «А другим способом тебе меня не переубедить. Ты еще не говорила об этом с твоим отцом?» «Пока еще нет, и не говори. По крайней мере, подожди еще несколько времени». «Ведь ты не станешь отрицать, что еще может случиться, что ты возьмешь назад свое слово?» «Нет, это невозможно, но оставь себе и мне этот выход. Ведь в этом нет никакой беды о причинах твоего отказа, Алиса. Я не стану тебя спрашивать. Я и слышать их не желаю». потому что не верю, чтобы ты сама долго оставалась под их влиянием. Скажи, пожалуйста, ты все еще думаешь ехать в Чальтенгам? Я еще ни на что не решилась на твоем месте. Я бы непременно поехал. Мне кажется, перемена воздуха была бы тебе очень полезна. Да. Вы смотрите на меня отчасти как на дурочку, отчасти как на помешанную. Но я ни то, ни другое. Перемена, о которой вы говорите, должна бы была совершиться в вашей природе и в моей. Он покачал головою, но губы его не переставали улыбаться. В этой невозмутимой ясности было что-то такое. выводящая ее из себя. Казалось, что он ставит себя так неизмеримо выше ее, что на каждое ее решение посмотрит, как на каприз ребенка. Она не сомневалась в его любви, но ей казалось, что он в такой степени господин своей любви, что разлука с нею не причинит ему чрезмерной печали — «Он — воплощенное совершенство», — часто повторяла Алиса про себя. «А если бы в нем был хоть один недостаток?» «Быть может», — проговорил он, протягивая ей руку на прощание. «Лучше будет мне не приходить завтра?» «Да, это будет лучше. Мой совет тебе — ни слова не говорить отцу». Если же ты сочтешь за нужное поступить иначе, то, я надеюсь, ты уведомишь меня об этом». «Это зачем?» «Потому что в таком случае я тоже должен буду переговорить с твоим отцом». «Христос с тобою, Алиса! Христос с тобою, моя дорогая!» Он удалился. А она продолжала сидеть неподвижно, пока ее не вывели из оцепенения шаги отца, приближавшиеся по лестнице. «Как, Алиса, ты еще не спишь?» «Нет, еще пока». «Джон Грей был у тебя. Я узнал это по его палке, которую он забыл в передней». «Да, он был здесь». «Уж не случилось ли? Какой беды, Алиса?» «Нет, папа, ровно ничего не случилось». «Признайся, он тебя чем-нибудь рассердил». «Ничуть не бывало. Он никогда не бывал виноват. Он смело может сказать, что не знает за собою ни одной вины». Это-то я и сам так думаю. Он чересчур уж добродетелен. Ну да с таким пороком можно помириться. Это не порок, папа. Если кто из нас имеет пороки, то никак уж не он. Однако у меня глаза слепаются. Пора спать. «Он приедет к тебе завтра?» «Нет, он уедет в Недеркотс с ранним поездом. Покойной ночи, папа!» Мистер Вавазор отправился в свою комнату в твердой уверенности, что между его дочерью и ее женихом пробежала черная кошка. «Уж права не знаю». «Как она с ним будет ладить?» — рассуждал он самим собою. «Он так страшно много о себе думает!» «Никогда не забуду я этой истории из-за Чарльза Кэмбля!» «Чего-чего он не наговорил тогда!» Алиса, прежде чем лечь в постель, написала длинное послание своей кузине Кэт.